Глава тридцать 37. Падение. Спал бояр плохо. Бессонница и головные боли уже вторую неделю были его верными спутниками. А в последние дни к ним добавилась еще и слабость в руках. Он взглянул на мирно спящую Женьку и с трудом поднялся, надеясь, что холодный ночной воздух прояснит туман в голове. Все крепко спали, только дозорные тихо штались вокруг стана, досулим от чего то сидел у одинокого ночного костра. Не спится, коротко ответил брат в ответ на вопросительный взгляд. И мне. Бояр сел рядом. Я заварю тебе чаю, вступил Сулим. Погоди, я быстро. Да, чаю Сулима был отменный. Молодой хан не стал даже возражать. Я вот все думаю, зачем отец так поступил, вздохнул младший брат. Что теперь будет дальше? Видимо, у меня будет свой народ. Невозмутимо ответил бояр. Несмотря на слабость и головокружение, он был доволен собой. Маленький. Моя сотня стоит тысячи иشتырцев, и нас все больше. Подожди, брат, через десять лет я завоёвыю всю степь. Уже сейчас мой стан богаче, чем угурская деревня, а воинов боятся все племена. У меня есть пара мыслей, как сделать войско сильнее. Хвастался, конечно, но Сулиму можно. Завидую тебе, брат, неожиданно сказал Сулим. Тебя удача любит. Богатство и слава сами в руки плывут. Не завиду, это глупо. Ты же со мной, а значит, все мое. — Твое? — Сулим кивнул с кривой усмешкой. Спать иди, великий хан. Жена, наверное, замерзла одна. Греет хоть тебя. Греет? Нет, обжигает, улыбнулся уголками губ бояр. Ты прав. Пойду к Дженне. А Анаутр бояр едва смог подняться на ноги. Его вдруг затошнило, виски прострелило болью. Он вышел из шатра, яркое солнце ударило его в глаза. Пытался закрыться рукой и упал. Нарану, видевший это, бросился к нему, следом за ним и остальные. Жевалос заглянул в мертвецки бледное лицо хана и прошипел. Его убили? Его отравили? сквозь зубы просидела полураздетая Женька, выскочившая на шум. Приподняла века, оценив крошечный зрачок и голубоватый белок. Кожа у бояры была холодной и липкой, дыхание очень слабым, симптомы интоксикации на лицо. Видимо, вчера на свадебном Перу. — Никто не посмел бы, Илгыз, — быстро сказал Сулим. Она приносила что-то бояру, я видел. Ему потом стало плохо, и он ушел. — Я тоже видел, подтвердил Ахтыр. И я Сказал кто-то еще». Женька прищурилась и скомандовала: "Наран, готовь баню и принеси побольше воды". Уж в чем в чем, а в оказании первой помощи при отравлении Женька была профи. Сколько раз она вытаскивала Костика и сама не помнила. Яд здесь явно евнаприменили растительный, а значит, не слишком сильный". Во всяком случае, она на это искренне надеялась. Несколько дней назад Бояра обронил, что у него болит голова. Вчера вечером споткнулся и едва не упал, еще смеялся над своей неловкостью. Она это помнила точно. Илгыс, Все может быть. До ее появлению у бояра все было в порядке. Она могла из ревности и мести, Еще зачем то Отведите Илгыс в ее шатёр и представьте воина. Уверенно с Женька, даже не задумываясь над тем, имеет ли право приказывать. Разберемся. Все равно она беременна, обижать ее нельзя. Бат, распорядись. Бат кивнул и сейчас. Есугай, Арай, помогите отнести бояра в баню. Зачем в баню, Дженна? вмешался Сулим. Его, наверное, трогать вообще нельзя, что если он умрет теперь? Значит, умрет чистым. С удовольствием грызнулась Женька на этого неприятного человека. Ну, взяли. Не трогайте. Айрат и Юсугай переглянулись и подхватили Хана на руки. Сулим громко скрипнул зубами. «Отравить бояра мог только кто-то свой, кто близок к нему. Это Женька понимала превосходно. Кому она могла доверять? только на ран, кажется. И ещё Мору, который уж точно не имел к произошедшему никакого отношения. А что до остальных, могли и по глупости, не со злости. Мужчины занесли бояров в шатер, заполненный паром, опустили на циновку. Остается только Наран, сказала Дженна, быстро раздеваясь до исподнего. И Ольга мне приведите, будет помогать. Недовольно спросил тоже раздевшийся Наран. Он точно не мог отравить бояра, пояснила Дженна. А тебе не досуг тут торчать. Ты теперь главный. Острая боль накалило в затылке, и девушка вскинула голову. Я принес лечебный чай, пробормотал у входа Сулим. Поставь её и уходи, здесь будет смерть. С своими предчувствиями Женька доверяла давно и безоговорочно. что брат мужа ее ненавидит, она подозревала и раньше, теперь убедилась. Наран, вылей то, что он принес. Кроме чистой воды бояру больше вообще ничего не давать, понял? И ни на шаг не отходить от него. Э. Я еще жив, слабо прошептал Хан. Это ненадолго, — свирепо пообещала Женька. Я сама лично тебя задушу, когда ты придешь в себя. Пей как можно больше. Наран придерживал друга за плечи. Бояр пытался пить. Вода из ковшина перерывалося ему на груди на шею. Он едва дышал, глотал с трудом, а потом упал на бок, и его вырвало. "Очень неплохо", хмыкнула девушка. "Пей ещё". "Не могу". Через не могу. Он хмыкнул и снова потерял сознание. Оберни его в мокрую ткань, приказала Женька на рану. В шатер столкнули испуганного Ольга. Раздевайся до исподнего, будешь мне помогать, и имей в виду, умрет он, умрешь и ты, только куда более мучительно. Накол посадим, закивал Наран. Женька поглядела на него с уважением. Голова. Рыжеволосый, как видно, знал толк в пытках. А что с ним? С любопытством спросил Мор. Отравили. Наран, ты иди, ты нужен воинам. Только знаешь что? Скажи, что бояр прямо вот совсем при смерти. Ну, наври чего-нибудь, тебе не привыкать. И следи за людьми. Ладно. Понял тебя, Дженнах. Сюда никого не пускать, совсем никого. А Листян и Сулима? Совершенно никого, рявкнула Женька. Чего непонятного? Пожалуй, от отлестян был бы толк, но тогда ей пришлось бы объяснять, что она имеет против Сулима, а никаких доказательств, что он может быть причастен к отравлению у Женьки, конечно же, не было. Наран кивнул и ушел, оставив ее наедине с отчаянием и диким первобытным ужасом. Только теперь, когда никто не видел, морню в счет, Женька позволила себе заскулить. Если бояр умрет, а он был очень и очень плох, что будет с ней? Как его вытащить в мире, где нет ни капельниц, ни гемодализа, ни даже каких-то сорбентов? Она догадывалась, что активированный уголь это совсем не то, что оставалось тут в кострах, тем более, что в костер шло все, что горело, чаще сушёный навоз. "Не вой", неожиданно подал голос Ольг. "Надо поить, лучше горячим, и чтоб потел". "Сама знаю". "И обтирать". "Знаю не дура". "Кто его? За что? Нормальный же хан" Женька фыркнула. Ольг как-то сумел привести ее в чувство. "Я думаю, это сулим", тихо сказала она. "Может, ЛГС. или вдвоем, что тоже вполне вероятно". "А вот зачем?" этот вопрос я непременно задам им позже. Бояр вдруг застонал, захрипел, выгнулся судожно сжимая кулаки. На бок его быстро подскочила Женька, чтобы не захлебнулся рвотой и язык не завалился. "Давай, заливаем в него воду, хоть что-то внутрь да попадет!» Спустя несколько мучительно бесконечных часов бояр приоткрыл глаза. Все тело у него ломило, во рту был чуть ли не песок. Он вдруг ощутил дыхание смерти на своем лице и позвал ту, что стало ему за последнее время дороже всего. Дженна. Я здесь, любимый. Я умру? Обязательно, но ни сегодня и не завтра. Я не отпущу тебя. Сайхан. Если я умру, Ты встанешь во главе стана. Я так хочу. И что мне делать с своим станом? Ты сможешь. Проживете зиму, а там «Еще одно лето и снова зиму. Ты справишься, в тебе дух воина. Только попробуй мне тут умереть и не взять в руки нашего ребенка!» рыкнула Дженна, хватая его за плечи. Я не смогу его вырастить, слышишь? Я вообще понятия не имею, что делать с младенцами. Аргумент, конечно, сомнительный. Сама Женька после того заявления предпочла бы умереть. Но бояр вдруг округлил глаза и даже попытался приподняться. Ребенка? Но ты Я беременна, точно говорю. От я давно выливаю. Я не умру, твердо заявил бояр, ощутив вдруг страшную жажду жизни. Что мне нужно делать? Пить и потеть. И это, чтобы жидкость выходила. Дай воды. Женька поднесла к его губам кувшин, стараясь, чтобы он не увидел ее дрожащих рук. Неужели сработало? Она верила, что если человек хочет жить, шансов победить смерть больше, чем у того, кто сдался. Сколько часов она сидела над мужем? Приходил на ран, пытался заставить ее поесть или поспать, бесполезно. Женька мотала головой и снова вливала в бояра горячую воду. Ольг держал хана за плечи, когда того рвало, выносил тряпки, помогал обтерать тело. Наверное, только к утру следующего дня засыпающая на ходу Женька поняла, бояр будет жить. Его уже не рвало и не было больше судорог. Заснул, забылся в тяжелом сне, и только тогда она позволила себе выползти из банного шатра. Наран отнес ее на руках к женщинам. Те быстро переодели Дженну, напоили бульоном, и она уснула мгновенно. Проснувшись через пару часов, побежала к мужу. Хан дышал спокойно, Кожа была теплой на ощупь, уже нормального цвета. Мальчишка Мор спал у него в ногах. Нарандри мало входа в шатё охранял. Встрепенулся, увидев Дженну, виновато замаркло глазами и вдруг выдал ей очень тихо: "Дженнах, что теперь? Кто ханом будет?" "Что?" не поняла она. "Бояр ночью скончался. нужно объявить народу". Но Женька растерялась. Она только что заглядывала в шатер, муж ее был жив. Как это скончался? Ты что, несешь на ран? Головой повредился. Его последней волей было, чтобы войско поклялось тебе в верности. Зарычала ныряя в шатер. Кто-то из них двоих явно сошел с ума. Это факт. Бояр все еще был там, теплый, абсолютно живой. Приоткрыл глаза, глядя ей в лицо, попытался улыбнуться. Что ж ты задумал, муж? Я сейчас хотелось хорошенько его треснуть. и на рано тоже. Ты когда умереть успел? Я что, зря вокруг тебя прыгала? Сайхан, так нужно. Пусть думают, что меня больше нет, и пусть принесут тебе клятву. Это важно. Зачем? Тот, кому я мешаю так сильно, для него это будет ударом, а для тебя защитой. У тебя появится своя сотня, которая никогда не предаст.